А для Джералда этого было достаточно. Это была молчаливая угрюмая семейка, державшаяся замкнута, особняком. Браки они заключали только со своими королинскими родственниками. И Джералд оказался не единственным человеком в графстве, кому Макентоши пришлись не по душе. Ибо здешние поселенцы, народ общительный и дружелюбный, не отличались терпимостью по отношению к тем, кому этих качеств не хватало. А слухи об аболиционистских симпатиях Макинтошей никак не способствовали их популярности. Правда, старик Энгус за всю жизнь не отпустил еще на волю ни одного раба и совершил неслыханное нарушение приличий, продав часть своих негров заезжим работорговцам, направлявшимся на сахарные плантации Луизианы, но слухи, тем не менее, продолжали держаться. «Он аболиционист, это точно», — сказал Джеральд Джон Уилксу. «Но у оранжиста шотландская скупость всегда возьмет верх над убеждениями». Несколько иначе обстояло дело со Слеттери.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 возилась в некоем подобии огородика. Но хлопок почему-то никак не желал уродиться, а овощей с огорода, благодаря плодовитости миссис Леттери, никогда не хватало, чтобы накормить все рты. Вид Тома Слеттери, обивающего пороги соседей, выклянчивая хлопковых семян для посева или кусок свиного окорока, чтобы перебиться, стал уже привычным для глаз».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 а надежно обеспеченный слугам кусок хлеба порождал в нем зависть.